Их 70. Святистая весна успела перейти в позднее лето к тому времени, когда Израиль покончил со всеми делами и мог наконец состояться отъезд из Дубравы Мамры по соседству с Хевроном. Ближайшей целью была Бершива, и несколько дней было заранее отведено на благочестивую задержку в этом пограничном месте, где родились Иаков и его отец. месте, где решительная родительница Ревекка снарядила когда-то похитившего благословения сына в поездку в Месопотамию. Иаков снялся со своего места и отправился в путь с имуществом своим и скотом, с сыновьями и сыновьями сыновей, с дочерьми и сыновьями дочерей. Или, как то и записано, с женами, с дочерьми. и женами сыновей, перечисление это неточное, ибо под женами подразумевается жена сыновей, а под дочерьми снова они же, да еще дочери сыновей, как, например, пивунья серах. Семьдесят душ тронулось в путь, то есть они считали, что их семьдесят, но количество это определялось не счетом, а чувством числа, внутренним ощущением. Тут царива точность лунного света, которая, как мы знаем, не подобает нашему веку, но в тот век была вполне оправданна и принималась за истину. Семьдесят было число народов мира, означенных на скрижале Господних, и что таково, следовательно, число тех, кто вышел из чресел Патриарха. Это не нуждалось в ясный дневной свет проверки. Но коль скоро речь хла А чеслых Иаковы, то ведь не следовало, пожалуй, включать в счет жен-сыновей, а их и не включали. Где вообще нет счета, там и не включают в счет. И когда лицо священно предвосхищенный, основанный на прекрасном предрассудке итог, вопрос о том, что идет, а что не идет в счет, становится пражным. Нельзя даже быть уверенным, что Иаков включал в счет себя самого. и что другие включали его в свое число семьдесят, а не оставляли семьдесят первым. Придется нам примириться с тем, что тот век допускал обе возможности сразу. Много позднее, например, у одного из потомков Иуды, точнее, у потомка его сына Фарресса, которого целеустремленно подарила ему Фомарь. Итак, у одного из потомков Иуды, человека по имени Исайя, Было семь сыновей и один младший, который пас овец и над которым был поднят рог с миром. Что значит это и, был ли он младшим из семерых, или у Исаи было восемь сыновей, первое вероятнее, ибо гораздо прекраснее и правильнее иметь семерых сыновей, чем восьмерых. Но более чем вероятно, то есть точно известно, что число сыновей Исаи Мы имеем в виду число семь, не менялось, когда к ним присоединялся младший, и что этому младшему удалось остаться включенным в семерку, хотя он и не помещался в ней. В другом случае у одного человека имелось целых семьдесят сыновей, ибо у него было много жен. Сын одной из этих матерей убил всех своих братьев, семьдесят сыновей старика, На одном и том же камне. По нашим сухим понятиям, он мог, будучи их братом, убить только 69 человек, точнее, даже 68, ибо еще один брат, прямо названный по имени, и там, тоже остался в живых. Трудно принять это на веру, но в данном случае одним из 70 были убиты все семьдесят, причем, кроме Самого убийцы в живых остался еще один брат, весьма яркий, весьма поучительный пример одновременности включения в счет, и исключения из счета. Яков был, получается, 71 первым из семидесяти путников, если эта цифра вообще состоятельна при дневном свете. По трезвому счету она была и меньше, и больше. Новые противоречия. Но только так можно это представить себе и выразить. Яков, отец, был постольку семидесятым, а не семьдесят первым, поскольку мужская часть рода составляла 69 душ. Но она составляла 69 душ вместе с Иосифом, который находился в Египте, и двумя его сыновьями, которые там даже и родились. Так как этих трех членов семьи среди путников не было, их нужно, хотя они и включены в счет, из числа путников вычесть. Но этим еще не исчерпывается необходимая вычеты, ибо в счет, несомненно, попали души ко времени отъезда, еще вообще не родившиеся. Оправданно это разве что в отношении Иохебет, одной из дочерей Левия, которая находилась тогда в материнской утробе и родилась при вступлении в Египет между стенами, стенами, разумеется, пограничной крепости. Но ясно, что в число путников включены были внуки и правнуки Якова, которые к тому времени не только не появились на свет, но даже не были зачаты, то есть лишь предвиделись, но на лицо еще не имелись. Они прибыли в Египет, Как выражает эта благочестивая ученость, «in lumbis patrum» и участвовали в отъезде лишь в очень-очень духовном смысле. «In lumbis patrum» в чреслах отцов своих, латинской. Таковы необходимые вычеты. Но и в в причинах увеличить число 69 тоже нет недостатка. ведь его составляло только мужское семя Яковы. Но если, или вернее, но так как в расчет нужно принять его прямое потомство, то следует прибавить, ну, понятно, не жен сыновей, а их дочерей, например, Сирах, упомянем только ее, но уж ее со всей решительностью. Не засчитывать девчушку, которая первой принесла отцу известие о том, что Иосиф жив, Было бы совершенно недопустимо. Она пользовалась в Израиле очень большим уважением и никогда не высказывалась никаких сомнений в том, что благословение, которым в признательности одарил ее Яков, исполнилось, и она, не вкусив смерти, заживо вошла в Царство Небесное. И в самом деле никто не может сказать, когда она умерла. Жизнь ее, судя по всему, была бесконечно долгой. Есть сведения, что много поколений спустя она указала искавшему могилу Иосифа Моисею место этой могилы в Ниле. И еще безмерно позднее она, говорят, подвязалась среди сынов Аврамовых под именем мудрой женщины. Но как бы то ни было, действительно ли жила она и та же серах в столь разные времена, или другие девочки вобрали в себя сознание маленькой этой вестницы, что ее следовало включить в число семидесяти путников, чего бы в данном случае семьдесят не означало, с этим согласится любой. Но даже если говорить о женах сыновей, то есть о матерях внуков Иакова, то отнюдь не обо всех можно с уверенностью сказать, что они не должны идти в счет. Мы говорим о матерях, а не только о женах, потому что имеем в виду Фомарь, которая в соответствии с поговоркой «Куда ты, туда и я» пошла в Египет вместе с двумя своими крепкими сыновьями, сыновьями Иуды. По большей части она шла пешком, с длинным посохом, очень широким для женщины шагом, высокой и темной, с круглыми ноздрями и гордым ртом, глядя по своему обыкновению вдаль, можно ли было не включить в счет эту исполненную решимостью женщину, которая не согласилась быть отстраненной. Иначе обстояло дело с обоими ее мужьями, Иром и Онаном. Ни при лунном, ни при дневном свете нельзя было их зачесть, ибо они были мертвы, и если будущее Израиль и засчитывал, то уж мертвого он не включал в счет. Зато Шелах, супруг, которого она не получила, но в котором больше не нуждалась, так как родила ему отличных сводных братьев, Шелах был на лицо и входил в число внуков Лии, а их было тридцать два.